Глава шестая. 863 год. 19 сентября. Где-то у слияния Каспли и Западной Двины. Ярослав осторожно подошел к стволу дерева и выглянул из-за него, стараясь оставаться в тени ветвей. И минут спять неподвижно стоял, разглядывая стоянку викингов. «Двадцать один дракар», — закончил считать он тихо. Биорн немного недоработал. И что мы с ним будем делать? поинтересовался Акамир, один из командиров дружины Ярослава. Как что, побеждать? Но их же больше. Думы уж станем, хохотнул Конунг. Ярослав чётко понимает, куда пойдёт нападение и примерно по какому сценарию. Вдвинул вниз по течению западных двины передовой секрет. Откуда сумели его своевременно оповестить в гнезде о выходе викингов в устье реки? Большой группы викингов, которую нельзя было ни с чем перепутать. Началось. С лёгким предыханием произнёс он тогда, после чего собрал тинг, на котором сообщил людям, что та гроза, которую они ждали всё это время, пришла. Викинги вошли в реку, а хазары наверняка на подходе. И он выступает в поход, а им всем надлежит от греха подальше перебраться со своим имуществом в крепость. Никакой ругани. Все молча приняли эти слова и пошли готовиться. А несколько быстроногих пареньков, прихватив котонки, бросились выполнять роль курьеров, дабы проинформировать волхвов Перуна о том, что началось. Причем началось так, как Ярослав и планировал. и уже через два часа после получения известия Конунг выступил. Укрепления Виктора на слиянии Каспли и Западной Двины не выглядели неприступными и долго продержаться не могли. Скорее всего, в первые несколько часов их никто брать не будет, а потом нарубят штурмовых лестниц и быстро заберут. Поэтому опаздывать больше, чем на сутки, было совершенно неприемлемо. Этот год, кроме всего прочего, наш герой занимался обозным хозяйством для своей дружины. Можно даже сказать, что не обозным, а маршевым, так как только в этом году он всерьёз задумался, например, над обувью, без которой какие-то разумные темпы марша были совершенно невозможны, на постоянной и предсказуемой основе во всяком случае. Что он сделал? Нормальные сапоги у Вы были ему пока недоступны как технология. Хорошей кожи в нужном объёме просто не имелось, поэтому он начал импровизировать и очень скоро вспомнил про каллиги, то есть древнеримские военные сандалии. Очень специфичная вещь, однако предельно технологична и вполне доступна. Подошва изготавливалась из нескольких слоев кожи, прошитых промеж себя. и подбитых гвоздями с пирамидальными шляпками, резко повышающими качество сцепления с грунтом. А дальше начиналось форменное безобразие. Всё дело в том, что каллиги крепились к ногам не как обычные сандалии, а множеством шнурков, охватывающих не только стопу, но и часть голени, из-за чего сидели на ноге очень прочно и надёжно. Понятное дело, что полностью скопировать каллиги Ярослав не мог. Он помнил их устройство очень приблизительно, поэтому он им просто подражал, а систему крепления сделал на основе кожаных петель, крепящихся к среднему слою подошвы, а уже их утягивали плетёным шнурком по принципу высоких армейских ботинок 21 века. Сапоги были бы, конечно, лучше, но увы, выбора у нашего героя не было. Нечего их делать. Хорошей кожи было мало. Мастеров тоже. А так коллеги в сочетании с современным принципом шнуровки и портянками оказались вполне себе терпимое решение. И нога дышит, и быстро можно маршировать, и на земле даже мокрый, не скользко. Да, вся влага твоя, но альтернативы все равно не имелось. И еще интереснее был решен вопрос с обозом. Дело в том, что войска этих лет обозом в классическом понимании этого слова практически не пользовались. Если что-то и применялось, то у арабов и византийцев, в силу определённых военных традиций. Остальные же в Европе тех лет в лучшем случае использовали какие-нибудь раззац-варианты вроде лодок, что сопровождали отряд вдоль водоёмов, или какое-то количество вьючных животных. Обозное хозяйство возвратилось в военную практику Западной Европы попозже. На Руси же только во времена Ивана Грозного, да и то ограничено. Что использовали как альтернативу? Принцип разгон и разорение, то есть практику, при которой продвигающийся отряд разорял и разграблял всё местное население там, где проходил. Даже в годы Ливонской войны именно этот принцип форажировки и снабжения войска превалировал у всех противоборствующих сторон, и именно он наносил основной урон противоборствующим странам. Так или иначе, но обозное хозяйство, как идея, развивалось довольно медленно, слабо и плохо, ибо не требовалось. Ярослав же рассудил иначе. Да и кого ему грабить по пути от Днепра до Двины, тех трех коллег, что Санжей посадил жить вдоль дороги? Значит, ему это самое обозное хозяйство было нужно. В плане организации этого самого обоза выбор у Конунга был невелик. Либо использовать принцип Гая-Мария, превращая своих дружинников в осликов, дабы убрать из ордера всякого рода повозки. либо вводить уже эти самые повозки, дабы снять лишний вес с людей и облегчить маршевые переходы бойцам. Немного подумав, Ярослав остановился на компромиссном варианте, сочетающем оба компонента. Щит каждый боец держал на римский манер, то есть в расслабленной руке на пальцах. При кажущейся сложности такой переноски, она довольно легка. А главное, можно в любой момент поставить большой щит на землю и передохнуть. Колчуга, шлем и кое-какое иное снаряжение переносилось на долгом марше с помощью заплечной помяги, специально для того, чтобы разгрузить плечи и позвоночный столб. Ведь помяга это архаичный вид каркасного рюкзака, а тут ещё и с довольно широкими, регулируемыми лямками. которые позволяли индивидуально подгонять его каждому бойцу, с тем, чтобы основной вес ложился ни на плечи и спину, а на пояс и ноги. Остальное же преимущество располагалось на фурке, приспособлении, взятом с специально из древнеримской армии. Причина проста: фурку можно было на коротких привалах лёгким движением ставить на землю, снимая с себя вес а также использовать в таких моментах, как посох, на который и опираться, отдыхая. Кроме того, в случае чего, её можно было просто бросить на землю и максимально быстро перейти к бою. При этом, в отличие от древнего Рима, бойцы Раславы несли на себе только самое необходимое, а также требующее личной подгонки, плюс кое-какие личные вещи. Остальное же размещалось на нескольких специально изготовленных колесных фургонах. Прямоугольная рама из клееного деревянного бруса двутаврового профиля, собранная на крупных железных заклепках. К ней крепилась балка заднего моста и поворотная балка переднего. В балки с торцов вбивались кованые железные полуоси для колес, а сами балки охватывались с торцов обручьями, чтобы не лопнули. Так нормально, хоть и очень футуристично для местности. А вот колёса были необычными даже на взгляд Ярослава. Он вспомнил, как в своё время смотрел передачу про устройство древних египетских колесниц и решил попробовать сделать колёса аналогичной конструкции. Ну, близкой. Достаточно компактные ступицы вытачивались из хорошо просушенного дуба на речном токарном станке. а потом доводилось до ума напильником и прочим инструментом. Внутрь с торцов загонялось два толстых железных кольца, выступающих в сочетании с кованной полуосью подшипниками скольжения. Довольно толстых кольца для того, чтобы в зазор между осью и ступицей можно было поместить густого дегтя в качестве смазки. Сверху ступицу охватывали четыре заклепанных железных обруча, три из которых защищали ступицу от раскалывания, а четвертый являлся аварийным стопором для спиц. Спиц, М да, тут самое интересное и начиналось, потому что спицы для колес не вытачивались, а изгибались на горячую V-образным профилем, а потом склеивались, формируя таким образом спицу из двух половинок. К ступице они тоже приклеивались. А потом дополнительно прижимались четвёртым обручем. Сверху же на всю эту прелесть надевался обод, выгнутый из единого куска дерева и прикрытый с внешней стороны тонким, но заклёпанным железным обручем для кущи надёжности. Очень необычное колесо с точки зрения традиционного европейского телегостроения. Однако Ярослав помнил уи гипптерн получались удивительно лёгкие и прочные колёса ведь они гнались за максимальной скоростью колесниц а он гнался за снижением массы повозок дабы поднять их эффективную продуктивность ещё немного смущало конечно идея клея в овосоединения в условиях местного климата но он поэкспериментировал и с удивлением выяснил Что тот же белковый клей вполне себе пригоден для этих целей. Он ведь, когда застывал, становился нерастворим в воде, сохраняя определённую эластичность. А если в яичный белок при этом добавлять ещё и чуть-чуть гашёной извести, то и прочность соединения выходила очень приличная. Во всяком случае, колесо получалось легче, прочнее и в целом надёжнее, чем собранное по стандартной технологии. Прежде всего из-за того, что оно получалось более упругим и имело большой запас прочности по импульсным нагрузкам. А склейка водостойким белковым клеем и последующая поверхностная пропитка им как лаком довольно толково защищали колесо от сырости и грязи. Да, не идеально, не синтетические лакокрасочные изделия, но весьма и весьма на уровне. В итоге он пошел дальше и всю военную повозку собирал не из обычного теса, а из хорошо продуманных клеенных узлов и компонентов. Та же рама была у него склеена в двутавровый профиль, из-за чего выходила на добрый десяток килограмм легче, аналогичной по прочности конструкции из простого дерева. Не клеем единым, разумеется. Металл он тоже активно применял. кобах и прочих крепежах до да усилениях, так как повозок было нужно очень немного, он мог себе это позволить. К переднему поворотному мосту подвижно крепились две оглобли. Сама же рама была покрыта тонкими тёсанными досками и имела борта, наращенные полукруглыми стойками из прутов черёмухи, которые уже в свою очередь покрывались тканью, как тентом. причём тканью пропитанной интересным составом, вулканизированный гуттаперчий. Гуттаперча была знакома местным племенам, просто они и практически не пользовались. Во всяком случае, общаясь с волхвами, Ярослав про этот материал и вспомнил. А дальше уже было дело техники. Гуттаперча это ведь разновидность природного каучука. Да, её мало, но ему её много и не требовалось. пока во всяком случае. Поэтому он накопил этого материала, а потом вулканизировал, то есть проварил в котлке с серой и горячим этим составом, намазал порочную ткань. Ну и как следствие, получил импровизированный брезент хендмейд типа. Резиновая пропитка получилась так себе, но это лучше, чем ничего. Так или иначе на фургоны получились поистине выдающиеся не только по местным меркам, но и вообще, просто за счёт использования довольно необычного набора технологий, крепкими, лёгкими и практичными на марше. Кроме обозных фургонов, Ярослав изготовил для похода ещё одну очень важную вещь, а именно походную кухню в количестве 3 штук. Мелочь, но очень важная мелочь. которое позволяло не только организовать централизованное питание личного состава, то есть проследить за тем, чтобы каждый боец поел горячего и вообще оказался сыт, но и производить основной объём работ по приготовлению еды на марше, увеличивая время переходов. Ведь теперь личному составу не требовалось на привале бегать по округе, искать дрова, а потом разводить кучу костров и готовить себе в котелках варево какое-то. Да так что у каждого что-то своё выходило. И где-то было пусто, а где-то густо. Плюс ко всему этому безобразию была маршевая бочка, две штуки для воды, чтобы иметь определённый запас питья и не быть так сильно привязанным к водопою. Колёса, разумеется, везде были одинаковые, никакой дифференциации, просто некий единый стандарт. что повышал общую ремонтопригодность и удобство эксплуатации обозного хозяйства. Обоз вёз продовольствие, запас медицинских средств и боеприпасов, те же стрелы с плюмбатами, а также немного запасного оружия, немного запасных доспехов, немного запасной одежды и кое-какие средства для ремонта жизненно необходимого на марше. Поэтому фургонов вышло немного. примерно из расчета один на полсотни бойцов, ведь поход планировался не дальний и не на многие недели. Дружина выступила в полном составе, то есть сотня копейщиков, сотня мечников и полсотни лучников, а также сорок всадников и наряд из двух онагров. Последние, кстати, тоже имели единый тип колес и отдельный фургон для боеприпасов и имущества. Всадники, копейщики и мечники оказались полностью укомплектованы кольчугами, крепкими, плотно стеганными халатами и кованными шлемами. Лучники и расчеты у нагров были снаряжены слабее, просто крепко стеганный халат и клеенный деревянный шлем, плюс еще три дюжины человек вспомогательного персонала, одетого по-разному. Те же три повара, трубач, медсестры и прочие. Вот с этим отрядом конунг и подошёл к месту слияния Касплес с Западной Двиной, туда, где уже пристали викинги, начавшие подготовку к приступу на небольшой крепостнице Виктора, щитая деревянного замка. Пока они к нему не лезли, просто нарубили палок в лесу и тихо спокойно вязали лестницы. Сжигать это укрепление они не хотели, рассчитывая в нём поживиться. Тем более, что при таком категорическом численном превосходстве больших или хоть сколь-либо значимых потерь понести они не должны были. Поэтому все поле перед крепостницей было усеяно кострами и праздно шатающимися северянами. Часть из них занималась хозяйственными делами, часть укрепляла немного вытащенные на берег дракары, чтобы их каким-то резким новоднением не сорвало и не унесло. А то мало ли, сильные дожди зарядят, пока основные силы будут в походе у гнезда. Ярослав же решил не спешить. Он приказал просигналить Виктору о своём прибытии, дабы тот не дёргался, выставил охранение и позволил своим людям нормально отдохнуть, разместившись в двух часах пути от той самой опушки с викингами. Он спал, а это главное. Это значит, что теперь инициатива была в его руках. И вот наступило раннее утро. Когда первые лучи солнца прорезались сквозь верхушки деревьев, бойцы Ярослава были уже на позиции. Весь берег утопал в легком тумане, что стелился ковром по траве, и среди него чуть проступали стравки и щетлеющих костров. Вот вокруг них-то и были сосредоточены почти все викинги, что приплыли сюда. Кои где клевали носом бдящие воины, но не по периметру стоящие с оружием в руках, а просто в общей массе сидящие и само собой у костров, чтобы ночная сырость и прохлада не пробирала их до костей, да и мерзкий туман не допекал. В Сагитарии громко скомандовал Ярослав. «Вперед!» Секунда колебаний, и все полсотни лучников вышли с опушки леса. Вид они имели довольно занятный, по местным меркам так уж точно. Кроме крепкого стеганого халата, каждый из них красовался в клееном шлеме, из-за чего отчаянно напоминал своим видом какого-то японского сигару. На перекинутом через плечо ремне у них висел стандартный круглый щит линзовидного профиля, считая за спиной, клеенный, разумеется, по новой технологии. На поясе красовался боевой топор и кинжал, а в руках был лук византийской выделки. Да не простой, а с интересным обвесом. В 21 веке эту штуку продавали под коммерческим названием «Инстант Леголос». И представляла она собой довольно любопытную вещь. Грубо говоря, магазин на несколько стрел, совмещённый с удобным механизмом спуска и удержания тетивы в натянутом состоянии, причём натяжение стрелы производилось не пальцем, а всей пятёрнёй, что тянула удобную и хваткую ручку. Подача же стрелы осуществлялась из коробчатого магазина под давлением простенькой плоской пружины. В чём идея? в дикой скорострельности. Пока магазин не пустел, стрелять можно было так часто, как стрелок был в состоянии натягивать лук. В удобстве натяжения, что позволяло легче и комфортнее стрелять из лука, и в удобстве производства выстрела, так как тетива в натянутом состоянии удерживалась не дрожащими растянутыми руками, а жёстким упором, то можно было спокойно и не спеша прицелиться. И если это требовалось. Да и вообще, вот чудо. Теперь на луки имелись прицельные приспособления, в том числе простенький откидной рамочный прицел, позволяющий брать возвышение по углам, а не работать на глазок. Изготавливалась вся эта прелесть из обычного дерева путём склейки хорошим клеем, тем самым, который использовали для колёс. Ну и последующей лакировкой. крепилась к луку буквально за 5 минут. Так же легко снималась, что облегчало транспортировку. В общем, красота. Один минус стрелы можно было использовать только с двумя перьями, а не с тремя. Это несколько повышало их рассеивание, но на фоне тех преимуществ, которые давало приспособление, этот минус терялся. Тем более, что какая-либо продуктивная работа лучников при текущем уровне технологий всё равно была возможно только при стрельбе по площадям а значит всё это рассеивание фигня вот эти чудесные гарусы со щитами за спиной вышли сагитари беглым бей и они начали стрелять по стоянке викингов стараясь сметить по кострам там, кстати, от этого шума на пушке уже всё пришло в движение замельтешило, отчего выпущенные буквально за несколько секунд двести пятьдесят стрел взбудоражили всю эту толпу нещадно. Не паника, конечно, но вой крик поднялся до небес. — Сагитари, перезаряжай! — рявкнул Ярослав и тут же продолжил. — Легионеры, вперед, в линию! Клинки первой линии, копья второй! фургон на фланге. И тут из леса вышли остальные бойцы, начав строиться, а вспомогательный персонал выкатил фургоны, на которые для пущего веса были дополнительно навалены брёвна, и они закрыли фланги этому построению. 15 секунд, и всё готово. Раз, и на пушке леса возник вот такой вот неприятный гостинец. Стрелки тем временем завершали перезарядку и после наполнения магазина опускали заряжённый лук в левой руке, поднимая правую руку в качестве сигнала готовности. Как только все руки этой полусотни стрелков поднялись, Ярослав вновь скомандовал: "Сагитари, беглым, бей!" И вновь за несколько секунд в спешно организующихся викингов улетело 250 стрел. днях новую волну воя. Но там уже вскидывались щиты, а потом продуктивность обстрела оказалась умеренной. А Камир, я, бери своих ребят и лесом обходи. Вот, вдоль той опушки, скрытно. Потом по готовности на кинишем гостинцев в спину. Понял? Взять сигитариев, скрытно, лесом обойти по восточной кромке, выйти в тыл и обстрелять. Исполняй. Он кивнул и начал командовать, спешно вводя лучников, вроде как за порядки остальной пехоты. А оттуда, укрыв их от взоров викингов, повел по кромке леса, быстрым маршем, рысцой. «Добрыня?» «Я!» «Выводи своих всадников лесом, вон туда!» «Скрытно!» «По сигналу атакуете!» «Пройти тайком западной кромкой к пойме реки и атаковать по сигналу!» «Исполняй!» И командир отряда всадников удалился. Ярослав же остался наблюдать за тем, как викинги пытаются стихийно организоваться. Получалось не очень. Если бы он на них навалился и устроил рубку, да, нормально бы включились, без строя. А тут переть с дуриком на явный крепкий строй они не могли и не хотели. И вон их вожди наводили порядок, изрядно порушенный обстрелом и внезапностью. У дальней кромки западной опушки помахали сигнальным флажком, хорошо заметным с того ракурса, откуда смотрел Ярослав, и прикрытым деревом от викингов. Добрыня оказался на месте. И сигнальщик дружины ему встречно махнул, давая понять, что его знак замечен. Чуть погодя, у дальней кромки восточной опушки также замахали флажком. Это Акамир подошел. «Угости наших гостей!» громко произнёс Ярослав, обращаясь к Анатолию Греку, что в своё время служил на метательных машинах. До ссылки в Гнездо он представился плотником, чтобы ему точно голову не оттяпали, ведь с на военных специалистов не распространялось право ссылки. Раз. И оба он наград провели в толпой викингов по сувениру, по керамическому горшку, в каждом из которых плескался древесный спирт. а воткнутый в них фитиль, хоть и коптил, но горел. Один горшок ударился о землю с недолётом, разбившись и расклескавшись перед формирующимся строем викингов, а потом и вспыхнув, от чего те отпрянули. А второй горшок залетел в дальний правый фланг толпы с лёгким перелётом, но, разбившись о щит какого-то бедалаги, он там с десяток человек сумел подпалить и спровоцировать истошный вой. Людям ведь не нравится, когда они горят. Это больно и очень неприятно. Заряжай ещё а. Есть заряжать, улыбнулся Анатолий, и его ребята начали спешно взводить оба нагро, готовек к выстрелу. Но не потребовалось. Викинги, явно не ожидающие подобного сценария, психанули и ринулись вперёд. Плюмбаты, готовься, прокричал Ярослав, и копейщики отошли на два шага назад, после чего перехватили копья левой рукой, той, что удерживала щит. Первый ряд также изготовлялся метать маленькие дротики с утяжелением. Бей! И первая волна плюмбатов улетела в викингов. Плюмбаты! Затяжным криком скомандовал Ярослав, давая возможность всем бойцам достать новые дротики из-под сумка. Бей! Их вторая волна дротиков улетела в викингов. Потом была третья, четвёртая и пятая. Пей лумы, рявкнул Ярослав, и первый ряд его бойцов, тех, что числился мечниками, перехватил в правую руку самые обычные пилумы, привычные для древнеримской армии. Те самые с пирамидкой и длинным кованным железным стержнем. Спустя всего пару секунд Конунг крикнул: "Бей!" И слитная волна пилумов улетела в набегающих противников. Достаточно тонкие и дощатые щиты, которых пробивались ими в походе. Так, словно их и не было, а длинные кованые наконечники доставали до самого тела, нанося раны, а то и вовсе убивая. Почти сразу после броска Ярослав крикнул «Сомкнуть ряды!». Так что через следующие три секунды строй был полностью сомкнут и готов для отражения натиска. Но его почти что и не получилось. ломбаты и особенно пилумы оказались категорически деморализующим фактором. Самые отчаянные рвались первыми и получили первыми. Те же, что двигались следом, отличались куда меньшей мотивацией к атаке. После броска пилумов волна викингов замешкалась, и этим воспользовался Акамир. Его бойцы вновь шустро отстрелялись, послав в спины набегающих викингов две с половиной сотни стрел буквально за несколько секунд. Раз! И двойной шоковый удар, от которого боевой дух викингов резко сдулся. А они сами заметались, пытаясь занять круговую оборону. «Давай!» – махнул рукой Ярослав. И ребята Анатолия, взяв горшки метательной снаряды для «Онагра», подпалили их и слитным залпом кинули через головы своих бойцов прямо в замешкавшихся в десяти шагах от них викингов. Раз и восемь этих спиртовых гостинцев залетели в эту толпу, подпалив массу людей, больше сотни. Скученность-то приличная. Вой поднялся, ух. Викинги бросились кто куда. Часть ринулась на бойцов Ярослава, но те их быстро и технично успокоили. Большие вальные щиты, гладиусы в первой линии с правильной техникой работы по шее, плечу и ногам, копья во второй линии, позволяющие работать оттуда и поддерживать клинки. А тут какая-то неорганизованная толпа варваров. Секунд за 10 закололи все те полсотни воинов, что ломанулись на стену щитов. Остальные же бросились к кораблям. Плюмбаты! Вновь проревел Ярослав. Готовся. И копейщики заученными движениями изменили стойку, отступив на два шага назад, перехватывая копье левой рукой. Бей! Плюмбаты! Бей! И так ещё 3 раза. Короткие дротики, словно адские шершни, жалили бегущего противника в спину. Совершенно незащищенную спину. А от опушки вновь отстрелял Саакамир, выдав в лицо бегущим 250 стрел. Не все успели отреагировать и вскинуть щиты, отчего залп этот получился по продуктивности не хуже того, в спину. «Труби!» — командовал Ярослав. из западной кромки леса выскочили всадники, ринувшись на перерез бегущим викингам. Те, видимо, уже сталкивались с кавалерией, и степени их паники была не такой уж и большой, поэтому они сплотились в бесформенную кучу и ощетинились копьями. Добрыня же имел несколько отработанных тактик. Видя, что на харапом через их толпу не пройти, он прокричал приказ, и его бойцы пошли по касательной. На хордо выхватывая лёгкие дротики из седельных колчанов и метая их почти в упор. Сюрприз ещё какой. Викинги клых на аульс, видимо, совсем потеряли самообладание и бросились к кораблям с каким-то отчаянием в глазах. Передостигли их. Благо, что было недалеко. А Добрыня не успел развернуться и выйти в новый заход. А Камир жень стал стрелять, опасаясь задеть всадников в добрыне. Тем временем от фургона, сохраняя строй, выдвинулся Ярослав. Он не стал смешивать порядки, отправляя своих бойцов бегом. Да, викинги были сломлены, но их всё ещё было больше, и парень не спешил лишний раз искушать судьбу. Спустя несколько минут получилась патовая ситуация. Викинги забились на несколько самых крупных драккаров, но уплыть на них не могли, так как сами вытащили их на берег. А Ярослав не решался их штурмовать, слишком для его людей невыгодная позиция. Можно было сжечь, но каждый драккар это куча всяких ништяков, включая массу хороших тёсаных досок, канаты, ткани и так далее. Такое жечь глупо. И, видя, мы это прекрасно понимали. Харальд рявкнул Ярослав, выезжая вперёд. Вылезай, с Агенсен, я тебя отучу под хвостом у хазар лезать, начал дразнить и провоцировать их предводителя Конунга. Вылезай, всё равно проиграл. Давай решим всё поединком, продолжал разпаляться наш герой. Он ранен. — крикнул кто-то с Драккара. — Не боец! — Сильно ранен, — поинтересовался Ярослав. — Левая рука стрелой пробита, правая нога дротиком. — Вы извлекли их? Кровотечений сильных нет? — Если не загниет, выживет. — Хорошо, тогда предлагаю поступить так. Берите три самых маленьких Драккара и плывите за выкупом. А Харальда оставляйте мне. Мы не можем оставить своего вождя. Мне брать приступом эти драккары не с руки. Видите, чистая победа. Поэтому я их просто сожгу и все. А вас тут уже принимать буду и добивать. Тишина. Я предлагаю вам и вашему конунгу жизнь. В обмен на выкуп. продолжил Ярослав после излишне затянувшейся паузы. Но вновь никакой реакции. Так что он пожал плечами и произнёс: "Анатолий, тащи сюда анагры. А мы уж то руками закинем. Зачем они копья метать станут, потери лишние. Так их сожжём". "Слушаюсь", произнёс Анатолий и быстрым шагом отправился за анаграмми и фургоном со снарядами. «Камир, готовь своих ребят!» «Они уже готовы!» И вот, когда уже подпалили фитилий на первых снарядах, перед тем, как их уложить в чаши рычагов, с одного из кораблей кто-то истошно закричал «Мы согласны! Мы согласны!» Голос заткнулся, оборвавшись на полусловие, и с противоположной стороны борта этого корабля раздался всплеск. словно тело выбросили в воду. "Давай", махнул Ярослав, и первая пара снарядов улетела в драккар, жарко вспыхнув на его борту. Тут же раздались истошные крики, когда же в драккар улетела вторая пара горшочков. Он уже горел почти полностью, так как был пропитан смолой и дёгтем очень прилично. И люди, охваченные пламенем, прыгали за борт. Но их принимали бойцы окамира, расстреливая в упор. Как только появлятся на силу эти борта, так и стреляли. Наконец с первым драккаром было покончено. Крики на нём прекратились, шевеление тоже. А огонь стал поистине гудящим, не оставляя на его борту никому никаких шансов. Мы согласны. Крип ла ночью громко прорычал кто-то со второго драккара. Ярослав глянул туда и довольно кивнул. Судя по богатой одежде и перевязанной руке, это был Харальд. Особенной возни не было. Викингов осталось мало, очень мало. Тут и резня чудовищная, просто бойня. И на большом драккаре сгорело около полутора сотен. Туда ведь набилась их толпой. Поэтому выжившие забрали три малых корабля и постарались как можно скорее покинуть эти гостеприимные воды. Через час после капитуляции их и след простыл. Через два пришла отмашка с первого секрета о том, что противник миновал его. Поэтому, сдав восторженному Виктору пленника и собрав кое-какой полезный скарб вроде плюмба, отпил умов и стрел, Ярослав повел своих людей обратно. потому что хазары были уже под стенами гнезда. Он ещё накануне о том узнал, получив уведомление по сигнальной системе. Первая часть Марлизонского балета прошла по расписанию.